Глава шестьдесят На одних наорал, другим польстил, третьим пиво поставил, и ты уже желанный гость даже в райских вратах. Метфорд Шейл буйствовал целых шесть минут, после чего отрубился. Положи его в гамак. Посоветовал я мисс Стрим. Говорила, что ты здесь главное. Вот и отдувайся. Почти как в гробу. Полное имя сестры Была «Квипо Трим». Причем она настаивала, чтоб я звал ее Квипо и обращался на «ты». Я чуть не поперхнулся, произнеся это имечко в первый раз. Но потом пошло легче. Гулять так гулять. Этот старый пердун наверняка переживет и меня, и моих детей, если они у меня когда-нибудь будут. Раз так, есть повод устроить ему преждевременные поминки. На настоящих мне все равно не бывать. Стоило мистрим пропустить пивка, с нею сразу стало легко и просто. Но не завидую тому, кто отважится за ней ухаживать. Попробуй-ка удовлетворить такую прорву. Пива она глушила кувшинами. За неимением больших емкостей. Из бочонка хлебать я ей естественно не дал. Гарри, ты мне нравишься. Она расхохоталась, хлопнула меня по спине, я чуть не плюхнулся на земь. «Умеешь женщину повеселить?» «Себе я тоже нравлюсь. Надо познакомить тебя с одним моим приятелем. Его рохли и кличут». Тут появилась одна из помощниц Квипо. Сестры ее взяли отнюдь не за смазливую мордашку. Среди персонала вообще преобладали дурнушки. «Новый бочонок привезли», — сообщила она. «Я застонал. Какой ужас!» «Ладно, я знаю, кто за это заплатит». Но вот беда, сколько выпито, а ничего толком не вызнал. Правда, есть ощущение, если добавить по маленькой, что-нибудь да прояснится. Велите прикатить его сюда, чтоб он был у меня под боком, а то, как я погляжу, народ увлекся. Старички и старушки отрывались по полной. Персонал старался не отставать. Мальчики и девочки бегали по двору, зажигали фонари и пытались ловить ночных бабочек. Чаще попадали по фонарям, но всем было очень весело. «Хорошо ты придумал, Гарит!» — повела могучей дланью Квипо. «Им надо было развеяться!» «Хорошо-то хорошо, хорошо. довольно да накладно. Положим угощение за счет моих работодателей. Ух, какой счетец я им выкачу! Но для начала надо выкачать полезные сведения из этой оравы обалдевших доходяг. Пора за дело браться!» Мне необходимо разузнать про оборотней. На мгновение мне почудилось, будто Мистрим готова сообщить нечто дельное. Но я обманулся. «Какой ты любопытный!» — проворковала она. Ее рука скользнула по моей ноге. Попка-дурак заметил движение, захлопал крыльями, что-то злобно пробормотал. «Боги! Чего только не приходится терпеть ради истины!» Весть о том, что мне нужны сведения, разлеталась по богадельне. От Шейла я толку не добился. Наговорил-то он много, но больше половины явно сочинил, а остальное переврал, и к оборотням его роскозни отношения не имели. Молодые или старые, богатые или бедные, грешники или святые, у всех нас, танферских мужчин, есть нечто общее, а именно, все мы ветераны, связанные одной цепью, И когда мы об этом вспоминаем, то помогаем друг другу, как ветеран ветерану. Старикашка по имени Райт Сетлинг, бывший морской пехотинец, донимавший всех историями о своих подвигах, постучал по пустому бочонку и раздраженно заворчал. Не имется ему. «Слушай», — сказал я, — «мне непременно надо...» «Слыхал, слыхал, эх вы, молодежь, торопитесь!» «Уж минутку-то можешь и погодить». «Зачем?» «А затем, что трейл со стори подгребут, они тебе и выложат правду-матку». Судя по его гримасе, неведомые трейл и стори выкладывали правду-матку каждому, кто оказывался в пределах слышимости и по двадцать раз на дню. Сетлинг поглядел на Мистрим и неожиданно хмыкнул. «Берегись, сынок, как бы не задохнуться под таким-то весом». Старики частенько становятся отъявленными циниками. Не замечали? Но по мне уж лучше циник, чем Метфорд Шейл с его беспрерывным брюзжанием. Речь о жизнях многих людей. От меня зависит... Я задумался. А что, собственно, от меня зависит? Пока непонятно, но что-то зависит наверняка. Вон стори. Ты мне пиво, я тебе стори. Идет? Я надул сетлинга. Грубо нарушил условия договора. И Квипо сердце разбил, заявил, что мне пора уходить. А сам вдвоем с попугаем направился к Стори. «Мистер Стори?» «Мистер Сетлинг уверяет, что только вы можете меня выручить». Лесть еще никогда и никому не мешала. «Да ну! В чем этот старый козел меня обвиняет? И вообще, ты кто такой, парень?» «Внучатый племянник мистера Шейла». «Мои соболезнования!» «Между прочим, вы все пьете пиво, купленное на мои деньги, и, пожалуй, новый бочонок я открывать не буду, чего зря время тратить и деньги просаживать». Я отвернулся. «Мы с Трейлом служили вместе», — сказал Стори мне в спину. «Похоже, сейчас я услышу одну из историй о крепкой воинской дружбе. В Мисходскую компанию оборотней нам попадалось столько, Сколько ты в жизни не видывал. мисходская компания? Впервые о такой слышу. Где этот Мисхат? Разве мы там воевали? А если чуть пораньше начать, мистер Стори? Я и не ждал, что ты вспомнишь. Он печально улыбнулся. Все мы рано или поздно осваиваем такую улыбку. Славных компаний не счесть. Но кто о них помнит, кроме тех, кто их прошел и остался в живых? Мне ли не знать? В разговорах я нередко вспоминаю острова, и ребята, которые на них были, принимаются зевать или перебивают, чтобы поведать о своем. Это все ерунда. А вот они точно сидели по горло в дерьме. Значит, вы сталкивались с оборотнями? Они воевали за виногетов? Да нет, за нас. Сперва они воевали за нас, но так, что про них забывать стали. Спецподразделение. А ты что, в пихтуру бы их спровадил? Я нет. На штабные крысы столько дров наломали. Твоя правда, сынок. Старик хихикнул. Помню, был случай. Оборотни говорите. И что? Они в наступлении участвовали. Старик нарочито закашлялся. Я плеснул ему свежего пива. Он пригубил, отсалютовал мне кружкой и продолжил. Мисхат, чтоб ты знал. Речка пересохшая. Виногеты понастроили на южном берегу своих укреплений и оттуда на нас нападали. Укрепления были что надо. Ни в лоб не взять, ни обойти. Генералы наши на ушах стояли. Требовали костьми лечь, но захватить южный берег. И в штабе план родили. Оборотни пробираются в укрепление и открывают ворота Командос. «Мы делаем свое дело» а за нами уже регулярные приходят. В Первую ночь мы оттаскивали в тыл тела тех, кого оборотни подменили. На вторую ночь, когда они забрались глубже, в самое логово, мы должны были атаковать по сигналу. Командир нам сказал, что мы перережем виногетов раньше, чем из них кто-нибудь «мама» крикнуть успеет. Стори умолк и сделал большой глоток. По его щеке скатилась слеза. К нам присоединился еще один старик. «А мис Хэди толкуешь, Уил? «Ага, Гаррит, это Трейл». «Рад познакомиться, Трейл». «Мы с Уиллом, почитай, что одни выжили», — заговорил Трейл. «Подвезло нам, чего уж там. Мы, значит, виногетскую форму переоделись. Ну и побежали со всеми заодно. А они как драпали, токмо пятки сверкали». Бежали мы, бежали, а потом потихоньку в сторонку свернули. «Ловушка это была», — перебил Стори. «Заподня, понял? Драпали они, потому как их не предупредили загодя, а так... Продали нас эти паскудные оборотни, заманили в мышеловку, всех наших и положили. Когда б не они, война бы лет на сорок раньше кончилась. Вот как». Неудивительно, что наши власти до сих пор помалкивают о таком позоре. Что ж, я узнал нечто любопытное, но какое это имеет отношение к делу, которую я расследую? Пока не знаю. Выходит, оборотни сражались за Каренту? Тогда понятно, откуда у них татуировки с Карентийским крестом. Когда это было, Стори? В сорок первом или сорок втором? В сорок втором, твердо сказал Трейл. В том году моя мать умерла, и брата убили. Точно в сорок втором. Было-то как. Добрались мы, значит, до своих. Обрадовались, что живые, а нам и говорят. «В дезертирстве нас обвинили, парень!» Снова перебил Стори. «Это мы-то дезертиры!» «Мы потребовали чародея-дознавателя привести. продолжал Трейл. «Но нам все равно верить не хотели. Сам понимаешь...» Штабные за свои шкуры тряслись. Но тут и другие, кто уцелел, возвращаться стали. Так что пришлось в конце концов поверить. «Будто битву какую выиграли, что вернуться сумели», — буркнул Стори. «Боги нам помогали, не иначе. Двести миль по пустыне прошли. И ни виногеты нас не зацапали, ни местные. А не вернись мы, эти сволочи, оборотни которые...» Так бы и строили из себя наших союзничков. Жуткое дело, — ставил Трейл. До сих пор кошмары снятся. А как проснусь, все себя убеждаю, что оно того стоило. Когда б мы с Уиллом не вернулись, вам, пацанам, и войны бы не досталось, чтоб победу одержать. Конечно, стоило, мистер Трейл. Я поежился. На островах точно так же было. В основном мы старались просто остаться в живых. Однако в глубине души верили, что если продержимся, то хоть чуточку приблизим общую победу. Значит, в сорок втором. Пятьдесят с лишним лет назад. А этих старичков по-прежнему воспоминания преследуют. Попрошу-ка я их припомнить поподробнее. Вы оборотней близко видели? Близко! Стори фыркнул. Сынок, да мы три месяца перед наступлением спали вместе. Вестима видели. Одного я никогда не забуду. Мы его балбесом прозвали. Уж больно похоже имя его звучало на ихнем языке. Да он и впрямь туповат был. Оборотни все скуда умные. Ух, как он злился, когда прозвище слышал. Сдается мне, боги нарочно так определили. Сказал Трейл, чтоб оборотням мозгов не хватало. А то и обличье менять. И еще головастыми быть — это, братцы, чересчур. А они дар богов не ценили. Снова вступил Стори. Не могли, наверное. И способности свои целиком починить не могли. Естество у них всегда было сильнее разумения. «Ага», — согласился Трейл. «Был один, Стоквалом звали. Цыпленок и тот поумнее будет. По их меркам только из пеленок вырос». «Остальным с ним...» «Что? Стоквелл? Точно?» «Ну, настоящее-то имя. У него другое было. А Стоквеллом его прозвали. Да, Картер Стоквелл. Вышло-то как. Служили у нас...» «Неужто тот же самый?» «Полноте. Возможно ли такое?» «Сколько лет минуло?» Я на днях подцапался шайкой оборотней. «Хотите, верьте, хотите, нет...» Один из них называл себя Картер Стоквелл. «Ух ты!» Впервые за время беседы заинтересовался Трейл. «Вот чудеса-то, а, Уил? мрачно подтвердил Стори. «Мне бы этого Стоквела встретить, я бы его так отделал, кочергой раскаленный до да ножичком серебряным. Гаррит, ты знаешь, что их только серебро берет?» «Имел опыт», — кивнул я. «Всегда говорил, что они и в войну-то ввязались из-за серебра», — заявил Трейл. «Карента, виногеты, им было плевать, они ма о себе пеклись. Доберись они до рудников, захапали бы серебро и вообще никакого сладу с ними бы не стало». Любопытная мысль. Если честно, теория показалась мне притянутой за уши. «Не стесняйтесь, ребята, наливайте. И говорите, говорите». «Имена называйте». «Нет, не верю я, что ко мне приходил тот же самый Картер Стоквелл». «Должно быть, внук?» «И про татуировки расскажите». Стори и Трейла задачи напереглянулись. «У тех оборотней, которые меня достают, на руке татуировка. Разглядеть можно только у мертвых. У живых она почти незаметна». «Не помню никаких татуировок», — помотал головой Стори. «И я не помню». Поддержал товарища Трейл. Зато я помню. Возвестила мис Трим, набравшаяся под завязку. С лица у нее не сходила глупейшая, чисто троллья ухмылка. А на что, это к меня завлечь, пытается? Дракон с крестом команды с лапах. Давай, Квипо, подбодрил я. Наемники, я и не знала, что они оборотни, черные драконы, говорили они с фрамонок-то. «С Остров на востоке в такой дали, что никому и в голову не взбредет туда плыть?» «А про Вальсунга ты не слыхала?» «Это их командир, полковник Нортон Вальсунг. Он из Каренты». «Так...» «Помнится, Стоквелл со своим дружком думали, будто мне про них что-то известно». «И чем эти черные драконы прославились?» «А ничем. Наоборот, они из Фул харбора не высовывались». Когда поджимала их, чуть не палками выгоняли. Какая уж тут слава. Так вот где ты служила. В Девять лет оттарабанила. В день, в день. Именно в Фулхарборе я встретил оборотня, который изображал из себя офицера нашей контрразведки. Но связано ли одно с другим? И стоит ли связывать? Когда уволилась? Тому шесть лет будет. Квипа ничуть не возражала перейти от слов к делу. Но вот беда. Единственный достаточно юный кавалер не разделял ее устремлений. Нет, шпиона поймали гораздо позже. Я погрузился в воспоминания, стараясь понять, знаю ли я что-нибудь этакое, о чем и не догадываюсь. Наверняка знаю. Или черные драконы не подозревают, что я не знаю. Дракона в двойной игре не обвиняли? Че-чего? Пиво брало свое. Взгляд Квипа стал бессмысленным. Эти парни могли сотрудничать с виногетами. Мисс Трим на мгновение вырвалась из сладкого забытия. «Быть, верняк, не дума...» Шмяк. Она упала на землю, как переспелая груша. Чокнутые старцы зашлись от восторга. Лишь то обстоятельство, что за ними приглядывали несколько трезвых сестер, Спасло квипа от посягательств, надругательств и кулачной расправы. Я превратился в героя-избавителя. В мою жилетку плакались все подряд. Каждый старикан желал непременно поведать мне историю своей жизни. Естественно, ни в одной истории оборотни не появлялись даже мельком. Я смиренно выслушивал, изображал на лице сочувствие, глубокомысленно кивал. Не исключено, что однажды мне снова придется попросить у них помощи. Гулянка продолжалась всю ночь, пока не зашла луна. Наконец пиво иссякло, и я завалился спать.